Глава вторая Февраль 1248 года Всё небо заволокли тяжёлые свинцовые облака, и день больше похож на предвечерние сумерки. В окно моего кабинета мне виден кусок этого свинцового неба, Часть крепостной стены, эстро верхней крыши, и южной башни и заснеженная ширь замёрзшей Волги. Со вчерашнего дня валит мокрый снег, заметая всё непроходимыми сугробами. И настроение у меня такое же мрачное, как и погода за окном. Хотя ни юга, ни серая хмарь тут ни при чём. Просто сегодня утром, когда ехал в Заволжский, я встретил Иргиль. Вспоминая этот момент, и сердце невольно сжимается тоской. Подъём на крутой берег уже закончился, и дорога свернула в обход стены. Луна фыркая от слепящего снега, прибавила ходу, торопясь скрыться за деревьями. Впереди путь шёл через сосновый бор, и там уже мело не так сильно. Едва заехали в лес, как я увидел её. Она стояла у дороги, кутаясь в чёрный платок от колючего ветра. Подъехав, я придержал кобылу и стряхнул с башлыка снег, постарался не выдать, нахлынувшись на меня, чувств. «Здравствуй, Эргирь!» «Ну, здравствуй, консул!» Она подняла на меня смеющееся лицо, и я увидел, что она, как и прежде, прекрасна, всё той же своей холодной и неприступной красотой. Её чёрные глаза сверкнули озорством. «Что-то не виделись мы с тобой давно. Я даже соскучиться успела». Её взгляд, как и весь её вид, говорили мне, что она здесь, на дороге, совсем не случайна. Она знала, что я поеду сегодня и специально вышла навстречу. Она высказалась, как всегда, прямо, и я так не стал таиться. — Я тоже скучал по тебе, Иргиль. Так чего ж не заходишь, Коля душа просит? Задоринка в её глазах сменилась тревожным ожиданием, а я не знал, что ответить. — А ведь и правда, чего? — Где-то внутри меня вспыхнула циничная самоиздёвка. — Я в праксе беременна. Уж шестой месяц пошёл. И так вдруг нестерпимо захотелось, как когда-то, притянуть её к себе и впиться губами в этот насмешливо приоткрытый рот. С силой силой я постарался прогнать наваждение. А потом что? Придётся врать себе, матери моего ребёнка, и даже ей, Иргиль, придётся тоже врать. Даю себе секунду, чтобы прийти в себя, и встречаю её и ищи взгляд. Не надо, Иргиль, не трави душу. С каждым новым словом всё больше понимаешь, что я прав. Ты сама заставила меня жениться. А я такой человек, что либо всё, либо ничего. Не по мне разрываться и врать по десять раз на дню. Не по душе мне такое. Уж лучше один раз отрезать. Пусть по больному, пусть с криком, но сразу. Так честнее для всех будет». Озорная искорка в её глазах сменилась понимающей печалью, а в голосе послышалась обречённость провидицы. «Я всегда знала, Ваня». Её губы изогнулись в печальной улыбке. «Что ты хороший человек». Она замолчала, не закончив фразу, но и без слов я уловил продолжение. Поэтому и отпустила тебя. В тот же миг маленькая женская ладошка поднялась и хлопнула луну по крупу. «Пошла!» Мягко зашелестели копыта по раскишей жижи. И сознаюсь, мне до боли тогда захотелось обернуться, но я лишь пришпорил кобылу, желая побыстрее оборвать последнюю ниточку. От воспоминаний стало совсем хреново, Я даже обрадовался, когда скрипнула дверь, и в проеме показалась голова Калиды. Позволишь? Его голос окончательно вывел меня из охватившего все тело апатичного нежелания. Сдрогнув, поднимая взгляд на друга. Конечно, проходи, садись. Коляда прошел к столу, но садиться не стал. Тут у меня новостей прибыло. Так я подумал, ты должен знать. Раз он пришел в неурочный час, кольнула тревожная мысль. Значит, действительно что-то серьёзное. С того времени, как я назначил Калейду на пост главы разведки и службы безопасности, у нас родилось негласное правило. Раз в неделю он приходит ко мне и докладывает обо всех текущих делах. Но если что-то срочное, то, понятное дело, поднимает в любое время. Подтверждая мои опасения, Калида нахмурил брови. «Тут вчера купец Ефимка из Владимира возвернулся. Говорит...» Дела нехорошие там творятся. Мол, город бурлит, потому как Михаил Всеволодович Московский наехал нежданно с дружиной до да дяди своего родного, Святослава, что княжил после смерти брата, со стола великокняжеского согнал. Для меня это новость ожидаема. Но показывать это к я, естественно, не собираюсь. Более того, меня интересуют подробности. И что же Святослав Всеволодович так без боя издался? И никто за него не уступился? А дружина его как же?» Каледа, не удержавшись, хмыкнул. «Так Михаил-то стервец аккурат после Рождества нагрянул, когда все ближние бояре до да дружинники по своим вочинам до да хуторам разъехались. Те, кто остались, конечно, за мечи схватились, но Святослав, видя, что силы неравны, не позволил крови пролиться. Отдал стол без брани и в Суздаль к себе отъехал. «Я молчу, а Коляда бурчит в сердцах. «И без того времена тёмные, а теперь и вовсе мрак. Ведь скоро Михайловы старшие братья из Орды воротятся. Они ему такого беспредела не спустят». Он мрачно покачал головой. «Чего будет, даже сказать не возьмусь». «Я точно знаю, что ничего страшного не случится, и судьба всё сама разрулит, поэтому успокаиваю своего друга». «Не думай об этом». «Михаил грех на душу взял, и Бог ему этого не спустит». В глазах коляды сверкнула искорка удивлённого подозрения. «Что-то не припомню я такого, чтобы ты лишь на Господа Бога уповал. Раньше ты всё больше на свои силы рассчитывал». Улыбаясь ему в ответ. «Это правильно, но тут случай особый. Тут судьба и без нас справится. «Тебе видней». Он покосился на меня с подозрением а потом продолжил совсем о другом. — Помнишь, летом у нас человечек был из далёких краёв, то ли с Персии, то ли ещё откуда, то у него ещё пряности восточные покупал. Я кивнул, мол, помню. Листевый такой, всем улыбающийся тип с масляными глазками. — Точно. — Каляда ухмыльнулся моей верной оценке. — Так вот он тут как-то сболтнул, что хочет в сарае Батыева осесть и лавку там открыть. Так я после с ним поговорил и убедил, что торговля с нами у него покатится, как по маслу, ежели им в Твери довольны будут. Он всё понял, недаром, кручёный такой. И вот вчера с орды караван пришёл. На этом он вытащил из-за пазухи свёрнутый трубочкой пергамент и положил на стол передо мной. Говорил-то Перс по-нашему, а вот написал по-своему. На его лице появилась извиняющаяся гримаска. Ну, а ты-то поди разберёшься. Трубочка маленькая и тоненькая, явно для того, чтобы её было легко спрятать в посохе. Аккуратно разворачиваю крохотный свиток и пробегаю глазами. Написано действительно на фарси. Тут Каледа не ошибся. Пол листа всякой приветственно-высокопарной ерунды. А в конце коротко о том, что весь сарай гудит и готовится к войне. Мол, новость прошла по степи, что великий хан Гаюк собирает тумены и по весне собирается идти войной на вана -Батыя. «Ну что там?» — теряет терпение коледа. «Хорошие новости, али плохие?» — пожимаю плечами. «Да как тебе сказать?» — пишет, что степь скоро снова запылает. Что у них, как и у нас, не могут высший стол поделить. «Так это вроде и неплохо», — он хитро прищурился. «Пусть воюют между собой. Глядишь, не до нас им макаянным будет». На секунду задумываюсь и отрицательно качаю головой. «Нет». Большой войны между чингизидами не будет, не дойдёт до этого. Помрёт гаюк на полпути, а войско его назад повернёт. Но всё равно мира не будет, три года ещё монголы власть делить будут. Я всё это и так знал, но старания кореды были не зря. Письмо подтверждает мне, что история идёт согласно летописи по накатанным рельсам. И ничего неожиданного ждать не приходится. Пока, во всяком случае. Слух же, говорю, немного короче. — Да, три года, по меньшей мере, у нас ещё есть в запасе. Мой уверенный тон вновь заставил Калиду покоситься на меня, но и в этот раз он ничего не сказал, а лишь кивнул. — Запас — это хорошо. Помолчав, он огладил свою аккуратно постриженную бороду. — Но я к тебе совсем по другому вопросу. С Новгорода нехорошие вести вот приходят, что посадник ихний, Сбыслав Яконович. Хочет пошлину, товары с нашего торгового двора удвоить. — Это как же? — недоумевающе переспрашиваю. — Он сам себе враг, что ли? Он повысит пошлину, товар вырастет в цене, так его же свои новгородцы с потрохами сожрут. э, -э нет, — тянет ковида. — Недооцениваешь ты этого жучару. Там ведь еще и Ганзейский двор подсуетился. Так они что удумали? На те товары, что с нашего двора пойдут, пошлина, а на те что они сами с Твери привезут? Нет. Те как бы уже и не тверские товары вовсе, а ихние. Это уже серьезно. Поток на Новгород большой, и потери будут значительные, побарабанив пальцами по столу, бросая вопросительный взгляд. А родственнички мои что же? Это ведь и по их кошельку ударят. Так они-то вот тревогой бьют, — Каледа иронично хмыкнул. Говорят, прусская улица ныне в большой силе. Их народ поддерживает, и Ганзейский двор опять же. Ничего с этими кнуновичами они поделать не могут». В моей голове вновь забегали разнообразные мысли. И основная из них — «Не можешь остановить процесс, возглавь его». Эта фраза крутится и крутится, а я все недоумеваю. «Что мне возглавить? Какой процесс? За место новгородского посадника, что ли, побороться?» Тут ироничная улыбка невольно тронула мои губы. «Нет уж, увольте. Мне пока и доморощенных интриганов хватает». Едва я так подумал, как сразу же появилось решение. Как бы сильно не было влияния родовитого новгородского боярства, вряд ли в их рядах есть полное единение. В памяти всплывает моя курсовая работа, а в ней таблица правления новгородских посадников. А в строке на нынешние годы сразу же несколько фамилий со знаком вопроса. Поднимаю взгляд на Коляду. «А что, на самой Топрусской улице все довольны посадником? Сбыслов этот уже давно сидит. Неужто никто не мечтает его подвинуть?» Уловив мою мысль, Калида улыбнулся. «Почему же нет? Не есть такой и не один. Хотя главный самый его заклятый друг — это, конечно, боярин Анания Феофилатович». Дайте мне рычаг, и я переверну весь мир. Приходит мне тут же на ум. Мой рычаг это серебро и человеческая жадность до да властолюбия. Как однажды изрек великий Александр, там, где не пройдут мои войны, пройдут ослы, груженные золотом. Надо брать опыт поколений на вооружение. Идея мне понравилась, и я удовлетворенно киваю. Вот и пошли человека к боярину. Пусть предложит ему нашу щедрую помощь. Мол, не гоже, что такой умный, родовитый и достойный человечище до сих пор на место посадника не взошёл. А Якунович не семи пядей во лбу и не по совести уже который срок правит. Обещаний пусть не жалеет, главное, чтобы наш умысел не раскрывал. Подумав, секунду добавляю. Ни сдиничим это дело не поручай, они народ горячий, а там змеиный клубок ищет тот, только испортит все. Тут нужен человек тонкий, умеющий на слабости человеческой сыграть. Пошарив в памяти, нахожу подходящую кандидатуру. Вот алтын Зуб, пожалуй, подойдёт. Он купчина матёрый, в хитростях уговоров понотарел за свою жизнь. «Не!» — Коляда категорически мотнул головой. «Важный новгородский боярин с простым купцом и разговаривать не будет. Там гордыни выше головы, чтоб толк вышел!» Для переговоров нужен кто-то, равный ему и по роду, и по богатству. Понимаю, что дал Маху, а товарищ мой прав. Начинаю вновь копаться в голове, а Коляда даёт мне подсказку. В таком деле лучше малого фрол Игнатича никто не справится. Вот только он княжий ближний боярин, и меня слушать ему резона нет. Намек мне понятен, мол, мне не по чину, а вот тебе в самый раз. Вспоминаю, как малой провел переговоры со мной и понимаю, что Коляда опять прав. Лучшей кандидатуры и впрямь не найти. Прищуренный взгляд Коляды ждет моего решения, и я соглашаюсь. Ладно, я сам поговорю с боярином. Скучно ему, поди, без дела-то настоящего сидеть. Может, и заинтересуется. В ответ получаю многозначительную улыбку. Конечно, согласится. Ты же умеешь уговаривать. Это он намекает мне, что его-то я убедил занять нынешний пост. Эту тему я развивать не собираюсь и быстро остряпаю на лице строгое выражение. «Ещё есть что?» — Коляда, понимающий, хмыкает. «Есть! Как же не быть-то?» Он вытащил ещё одну свернутую трубочку и протянул её мне. «Почитай. Тебе интересно будет». Беру, разворачиваю и пытаюсь разобрать прыгающие латинские буквы. Написано на немецком, и писал человек, сильно далёкий от подобного ремесла. Поднимаю вопросительный взгляд, и Коляда без лишних слов объясняет. «Это Кнехт, один из охраны купцов с Риги. Он грамотно-то обучен, навыка только нет. Ты уж не обессудь». «Ладно», — бурчу про себя. «Посмотрим, что там есть». Разбираю корявые строчки и, к своему удивлению, читаю. «Про гамбуржца, что тебе интересен, слухи такие. В Риге видали его на дворе у Ганзы и у епископа Николауса. А в Дербте принимала Онова бископ Герман, что говорили и куда потом он делся, никому не ведомо. Прочитав, поднимая глаза на своего товарища. Неужто дорога нашего Германа вновь на подвиги потянула, и урок ему на пользу не пошел, раз на такой грех сподобился. Ведь божий человек, коледо пожимать плечами. Какой он Божий, это на небесах рассудит а здесь на земле грехов за ним немало числится. Из Дерпта слухи доходят, что он вновь злопыхает. Двору нашему торговому Дерпта гадит по мелочам, но она больше пока не решается. Помнит про недавний разгром, и пока силы копит. Подбивает на союз против нас и епископов Риги и Эзельвика, а с магистром Ливонским сговаривается против датчан. Да, нам это сильно не нравится. Но поделать они ничего не могут. Говорят, Германа сам папа их не поддерживает. Недавно вот освободил его от присяги датскому архиепископу Лунда и перевел под руку Рижского епископа. Я себе примерно все так и представлял, но откуда, когда все это черпает, непонятно. У него-то учебников истории нет, спрашиваю его об этом. И тот изображает показное возмущение. Как откуда? «Ты для чего меня на пост этот поставил? Для того, чтобы все о недругах наших знать. Вот я и стараюсь. В каждом торговом караване нахожу человека полезного. И спрашиваю, покупаю, ежели полезен бывает. Уже и в Риге, и в Ривере у нас уши есть. А если с умом на рынках там потолкаться, то много чего услышать можно. Я же тебе не все слухи докладываю, а только те, коим доверяю». Развучало убедительно, и я сглажу углы. Ладно, не киптись, верю. А коли веришь, Коледа выдал, не скрывая ноток торжества, то надо бы в ревель тоже опытного человека отправить. Наместник тамошний, Ярл Густав Хареманд, очень сильно недоволен епископом Германом. Они там из-за землицы приграничной грызутся насмерть, поговорю даже, что хотелось бы ему заменить Германа на своего человека, епископа Ревеля Дитриха Вагена, Вижу, Калида вошел во вкус, прям настоящий ЦРУшник. Но пока мне непонятно, чем этот Дитрих будет лучше прежнего епископа, поэтому прямо об этом и спрашиваю. И чем для нас этот Дитрих полезнее? В ответ Каледа строит таинственную гримасу. Слышал наш человек времени такую историю, что будучи в клире епископа Рижского, поссорился сей Дитрих с тогдашним Комтуром Риги Андресом фон Фельбеном. И будто бы между ними по сей день лютая ненависть, хотя последний уже дорос до звания лендмейстера Ливонского ордена. У меня в голове мгновенно сложилась вся многоходовка. Мы убираем Германа, Ярол Хариман сажает своего человека епископом Дерта, и все епископство возвращается в лона датского архиепископа в Лунбе. Орден и папа в бешенстве, а мы получаем ситуативных союзников в Ребеле. И хотя я точно знаю, что датской короне сейчас не до Истляндии, что там, как и везде, больше заняты войной друг с другом, и короли меняются, как перчатки, но... То Даня и Роскелля! а это Истляндия и Ревель. Этим-то Данам надо как-то выживать, пока Орден не сожрал их совсем. Мысленно подытоживаю свои размышления и бросая на коляду уважительный взгляд. В этот миг он сильно вырос в моих глазах, именно как глава разведки и службы безопасности. Нет, я всегда знал, что он умнейший человек, бесстрашный воин и преданный друг, но сейчас он открылся мне с ещё одной стороны, как стратег, способный увидеть развитие событий на несколько ходов вперёд. Смотрю прямо в глаза другу, и губы невольно растягиваются в улыбке. Я тебя понял и полностью согласен. Вопрос лишь в том, кого послать. С Ревелем ещё сложнее, чем с Новгородом. Там хоть на русском говорят. Только сказал, и тут же понял, что вариант всё же один и есть. Но высказать мысль не успел. Блеснув в хитринкой глазах, Каляда кивнул на дверь. — Эрик уже там сидит. Я его заранее вызвал. Он расплылся в довольной улыбке. — Знал, что идея тебе понравится. Так подумал, чего время терять.